Глава 14 Северная станция Готово! Западная станция Готово! Восточная станция Восточная станция Ах, чёрт, выргался Генри Тина, свяжи меня с центром коммуникаций Опять какая-то беда со связью Целый день Генри выстраивал систему, проверяя надёжность узлов Он не мог допустить ошибки В нужный момент всё должно было сработать как часы точно и без провалов. Он не имел второго шанса и хотел понимать, что при нажатии кнопки всё произойдёт, как запланировано. Когда ты идёшь к цели 40 лет и при этом имеешь всего один шанс его реализовать, то будешь с параноидальной педантичностью готовиться к этой возможности. А ещё со всеми этими приготовлениями он мог не думать о судьбе Ольги, которая оказалась в застенках Комитета безопасности. Он бы не подставил её, если бы мог. но сделал это по двум причинам. Первая причина крылась в его страхе сорвать всё дело. Когда начальник комитета безопасности появился в его офисе, что с а м о по себе говорила о серьёзности момента, и спросил о глушилке в квартире, у Генри ёкнуло сердце. Тот разговор он потом долго анализировал и пришёл к мнению, что Стив, словно ненасытная акула, не будет довольствоваться малой рыбкой, Ольгой, но какое-то время будет сыт. И за это время Генри надо успеть всё подготовить. Стив явно уже давно копал под Генри, понимая, что поведение нового начальника комитета коммунальных хозяйств не очень соответствует поведению обычного карьериста. Он наверняка знал, что у Генри и Ольги была связь, и хотел поставить наблюдаемого в сложную ситуацию. «Ты вынудишь её во всём сознаться», — сказал он. «Как?» «Просто слушай», — ухмыльнулся тогда Стив. «Она тебя давно обрабатывает, так что это всё лишь вопрос времени». «Мы следим за каждым ее шагом, так что просто пусть проговорит». И Генри согласился. Он очень хотел плюнуть в лицо Стиву, а лучше врезать по наглой самодовольной роже. Но он не стал. В какой-то момент он и сам подумал, что это хорошее решение. Этот момент наступил, когда Ольга рассказала ему про свой план. Этот самый план и был второй причиной. Она всего лишь хотела убрать элиту, но оставить сам мегаполис. Государство-монстр, который уничтожил когда-то его, Генри, мир. Как он мог согласиться с этим? Никак. Никаких привилегий, никаких условий отступлений. Мир за мир. «Восточная станция. Работаем. Сколько вам еще нужно времени? Не больше двух часов. Сообщите, когда закончите. Отбой». И все же в ситуации с Ольгой было что-то такое, что не давало Генри покоя. Нет, он не боялся ее смерти. Он и к собственной довольно легко относился. Но была одна вещь, которая его задевала. Последние годы он жил этим, когда ел, спал, когда ходил на работу. Он отдавал себе отчет, что в его месте нет ни капли смысла. Все зачинщики той войны уже умерли, но справедливость требовала продолжать. Именно справедливость стала тем кислородом, который заставлял Генри дышать. А разве арест и, конечно, будущая казнь Ольги могли считаться справедливыми? Ни в коей мере. С другой стороны, а смерть невинных людей, просто проживающих в мегаполисе и не имеющих отношения ни к элите, ни к той войне, может считаться справедливой? Генри уже не раз задавал себе этот вопрос, и ответ всегда был один — может. Эти люди, какими бы они хорошими и порядочными не были, эти люди, пришедшие сюда добровольно или появившиеся здесь на свет, являлись тем самым ненавистным миром. Как клетки организма не отвечают за поведение человека, но являются его частью. Так и население государства просто являются его плотью, а значит, о т в е ч а е т за него. Да и потом, за эти 40 лет, Генри много узнал про людей. Не имея тяги к другим развлечениям, он решил посвятить свое время тому, чтобы разобраться в себе, в людях, в человеческой природе. Он давно уже понял, что с миром что-то не так. Но пока тот не накинулся на него, как бешеная собака, Он старался об этом не думать. Теперь же у него появилось много времени. «Южная станция. Заканчиваем. Ждём пинг-сигнала. Сообщите, как пройдёт. Отбой». Генри пытался разобраться в природе жестокости человека. Откуда она берётся и почему существует? «Сегодня, теперь, когда люди получают гораздо больше, находясь в безопасности и заботе друг о друге». И ответ его поразил. Оказалось, что жестокость — это не аномалия, Не воспитание, не в ы д у м а н н а я о к у л ь т у р о й или религией состояние. Жестокость — это и есть человек. Это не что-то, что есть у каждого. Это что-то, чем каждый и является. Чтобы понять это, Генри пришлось заново осваивать биологию, историю, химию. Он перечитал со своего наладонника тысячу книг по поведенческой психологии. Разобрал десятки тысяч экспериментов нейробиологов. То, что он вытащил из этих знаний, ему все объясняло про суть человеческого вида. То, что человек всего лишь животное, он понимал и так. С эволюцией перестали спорить со времен открытия ДНК и томографа. Но что и повадки у человека звериные, оказалось сложно воспринять. Австрийский ученый-этолог еще в XX веке открыл механизм внутривидовой агрессии. Когда особи собачатся, чтобы не делить одну территорию. Природа придумала это ради расселения вида на большей площади и, соответственно, его выживания. То есть человек, запертый рядом с другим человеком, через какое-то время неизбежно начнет его ненавидеть. Отсюда и бытовые ссоры, отсюда и злоба в городах. Более того, сама агрессия является важным фактором в системе размножения, что поднимает ее значимость для человека на высшую ступень приоритетов. «Человек агрессивен по своей природе», — понял Генри, но все еще не понимал, почему тот до сих пор жесток. «Культура должна была цивилизовать человека», о б р е д и т ь его звериные повадки в невинные игры, как произошло с размножением. Но нет, человек оставался жестоким, даже слушая музыку Чайковского, рассматривая полотна Леонардо да Винчи и читая Толстого. Эта жестокость не имела рамок. Чудовищные эксперименты над себе подобными, издевательства над детьми, и рабство, убийства и пытки, наиболее изощренным образом, не снились даже самым свирепым хищникам. И Генри начал копать глубже. «Центральный? Южная?» «Слушаю, Южная, что у вас?» «Пинг прошел с незначительной задержкой. Проверяем шлюзы». «Принято. Сообщите, когда закончите». Генри думал, как так происходит, что обычные добропорядочные граждане превращаются в садистов, готовых делать сумочки из женской кожи, мыло из человеческих тел. И понял, что дело в социуме. Человек, каким бы он ни был умным и самодостаточным, очень зависит от окружения. Его мозг принимает решения, исходя из условий, которые он выучил. А выучиться он может только у авторитетов. Если авторитет говорит «руби голову», человек отрубит. А если сотни других его сородичей поаплодируют этому поступку, еще и радостно улыбнется. Если ребенок рождается в среде, где убийство — это подвиг, доблесть, геройство и даже честь, вряд ли он вырастет меценатом. Скорее всего, он станет убийцей. Открытием для Генри стало, что даже если ребенок вырастет в здоровой среде, но окажется в сообществе душегубов, скорее всего, через какое-то время он начнет принимать их жизненную позицию. Там, где девять человек на черное говорят белое, у десятого, может быть, есть время подумать. Но совершенно точно нет выбора. Центральный? Да. в о с т о ч н а я инженеры отказываются подключаться. Чем объясняют? Говорят, что сосредоточение всех узлов в одном месте опасно. Скажу, что они уволены, я вам пришлю сейчас бригаду с е в е р н о й Но где мы найдем других потом? Выполнять. Отбой, Восточная. А еще человеческий вид слишком любит играть в сказки про свободу воли и п р е д н а з н а ч е н и е Если предназначение можно объяснить случаем, или даже роком, лотереей, в которой шанс один на миллиард, то свободу воли аргументировать нельзя ничем. Как-то все упускают из вида то, что ученым известно давно. Нет никакого сознательного выбора. Есть лишь решение мозга. Человек мнит себя личностью, значимой единицей, микрокосмосом микрокосмоса, но по факту я в л я е т с я сосудом, наполненным жижей, в которой намешано столько противоречий и амбиций, что главного не разглядеть. А главное то, что ведет человека по жизни. Это набор привычек, навыков, комплексов и страхов. И нет никакой самостийности, только решения, предлагаемые условиями. Решения, которые сознательная часть неизменно оправдывает, вкладывая смысл даже в самую откровенную ересь. Похудеть? Для этого должно прийти время. Это просто структура организма. Да и вообще весить 200 при росте в 160 — это нормально. Бросить курить? Только когда кончатся все стрессы на Земле. Начать учиться? Мне уже поздно или еще рано. Пойти работать? Просто сложный период в жизни. Заняться спортом? Наладить отношения со второй половиной? Взять ответственность хотя бы за что-то? Отговорки, отговорки, отговорки. И это не лень, не трусость, не тупость. Просто игнорирование того факта, что не личность принимает р е ш е н и е Личность — ментальный аватар мозга, картинка для общения с реальностью. Картинки не принимают решений. И человечество знает это и ничего с этим не делает. Оно продолжает убивать себя и других, все больше погружаясь в дебильность примитивного мира. И разве заслуживает помилование такое человечество? Какая разница стаду, за что идти на убой? Умрёт ли оно от болезней, канцерогенов, оплошности? Ему всё равно. Умерев вместе с мегаполисом, оно хотя бы обретёт смысл существования. Как сон в момент пробуждения складывается в сюжет, так и их бессмысленная, раздёрганная рефлексами жизнь в момент завершения обретёт значение. «Центральный, южный, слушаю». На ш л ю д и контакты от конденсата окислились. Мы их почистили, но на будущий год надо будет что-то думать. Принял Южное. Что с Пингом? Пинг прошел на ура, мы подключились. Хорошая работа, ю ж н а я Идите домой, сегодня можете отдохнуть. Спасибо, Центральный. Отбой. Генри себя пытался анализировать подобным образом. И он вполне отдавал себе отчет, что является продуктом культуры, носителем ценностных иллюзий. Его боль — это не боль человека, потерявшего близких. Это боль утраты себя. Он растворился в своей семье, стал своей семьей. Отвел себе роль пассивного жителя собственного мира. А когда мир разрушили, он нашел его в отголоске своей ненависти. Иными словами, его мир в с ё еще существовал, пока существовала ненависть из-за его потери. И да, Генри отдавал себе отчет, что слезы — это всегда жалость по себе. И ненависть его только ему и нужна. Но она нужна была ему. Нужна. потому что без ненависти не было бы и Генри. «Центральный, восточный, бригада с северного все сделала, мы подключились». «Рад слышать, восточная. Идите домой, порадуйте свои семьи». «Центральная, мистер Воч, уволенные ремонтники обещали написать жалобу в администрацию, в которой укажут ваши действия как потенциально преступные. Это не имеет значения. Идите домой. Вы хорошо поработали, отбой». Генри ждал этого момента 40 лет. Вся система кондиционирования воздуха была подключена к его планшету. И теперь он мог одной кнопкой уничтожить мегаполис. Когда он мечтал об этом дне, то представлял, как люди будут задыхаться. Он даже придумал несколько смертей для них, прокручивая в голове разные составы воздуха. Но почему-то сегодня ему не хотелось жестокости. Он выбрал комбинацию, при которой весь город просто уснет. Уснет быстро и не проснется. Он тоже. И он давно этого хотел. Генри набрал в терминале планшета нужную команду. Осталось дотронуться до виртуальной клавиши «Выполнить». «Жизнь бессмысленна. Люди бессмысленны. Есть только справедливость». «Ольга». Генри убрал руку от планшета. «Если есть только справедливость, то единственный человек в мегаполисе, который не должен умереть, — это Ольга. Она не является частью этого мира. Скорее, наоборот, она его антипод». Генри понимал, что на него также влияет и его личное отношение к этой девушке, основанное на опыте общения с ней. Но он никогда бы не признался, даже самому себе, что в результате их случайной связи Ольга стала ему ближе, чем кто-либо в этом мире. Он решил, что раз он не может ее убить, значит, надо как можно быстрее удалить ее из мегаполиса. Но захочет ли она сама? Не упрется ли она рогом, отказываясь уходить, пока не выполнит свою миссию? Но, значит, ему придется ее убедить это сделать. К тому же он и так фактически выполнит ее задание. Просто в более расширенном варианте. Значит, решено. Ольге будет устроен побег из-за стенок Комитета безопасности. Если, конечно, еще не поздно.